Голова семнадцатая. Далила безразлично ответила. Успокойтесь, за ваше дело я не взялась. Почему? Воскликнула Катерина. Оно не кажется вам достаточно интересным? Далила призналась. Оно мне кажется слишком семейным. Простите, я хочу закурить. Катерина вскочила, открыла шкаф, извлекла бесполую сумку и, роясь в ней, нервно спросила. Значит, тетя Люба серьезно вознамерилась выдать Ксению за Антона. «Мы с ней об этом не говорили». Но логика такова, отрезала Катерина, доставая из сумки пачку дорогих сигарет. Раньше ее не интересовали все эти убийства, ей было плевать. Теперь же, когда Ксения окручивает Антона и ставит себя под удар, тетя Люба затевает расследование. Далила воскликнула. «Надо же! Вы тоже считаете, что все невесты убиты, а не только последние?» Катерина вздрогнула, замерла и вытащила из пачки тонкую дамскую сигарету. Хоть что-то у нее не бесполое, мысленно отметила Далила, наблюдая, как Катерина, сунув бесполую сумку подмышку лихорадочно тыщет концом сигареты в дрожащее пламя дешевенькой зажигалки. «По-моему, здесь все так считают», – нервно сказала она, жадно затягиваясь дымом и рассеянно возвращаясь с сумкой под мышкой на место. «Все обожают Антона и подозревают друг друга». «Бессарабова вне подозрения», – умышленно заявила Далила. Глаза Катерины слегка округлились. «Почему это?» «Если Бессарабова боится за дочь, значит, она не знает убийцу. Следовательно, невест не она убивала. И потом, Бессарабовой мои способности уж, простите, известны. Она в курсе, какие сложные преступления удалось мне раскрыть. Если она убийца, разве не глупо так рисковать, привлекая меня?» клубе дымом, Катерина произнесла «Вижу логическую ошибку». «Какую?» – осведомилась Далила. «С чего вы взяли, что всех невест убивал один человек? Бессарабова могла убить только нашу Марину». «Вы так думаете?» «Боже меня упаси!» – закатила глаза Катерина, рассеянно извлекая из подмышки свою раскрытую сумку. «Я так не думаю, это к примеру. Почему бы нет, если уж развивать эту тему в логике?» «Вы хотите сказать, что тетушка утопила племянницу, а остальных невест убил кто-то другой?» Катерина, бросив многострадальную сумку на стол, сняла с подоконника пепельницу и подтвердила. «Именно. Поэтому Бессарабова и переживает за участь своей драгоценной Ксении. Но убивал невест не кто-то другой, а другие». «Другие?» «Да-да. Две невесты утонули. Моя сестра и Калмыкова. А наша тетушка Бессарабова была мастером спорта по плаванию. Вы сами видели, какую она сохранила форму. И Маришу нашу она всегда недолюбливала. А Сима, к примеру, могла расправиться с Мариной Сергеевой. Там в катастрофе погибла. Далила была огорошена столь смелыми предположениями. «Кто же, по-вашему, задушил Марину Сергееву?» С интересом спросила она. Катерина загасила в пепельнице сигарету, забросила ногу на ногу и пожала плечами. «Вот уж не знаю. Может, сама Бессарабова, может, Ксения задушила». «Да-да», – подтвердила Далила. «Местные жители видели какую-то женщину». «И машину», – ставила Катерина. «Логически убийцей могла оказаться Ксения. Она здесь почти не бывает, ее мало знают. Парик, одежда, косметика – все это узнаваемость может свести к нулю. Вы не в курсе, кто из местных видел ту незнакомку?» «У нашей кухарки у Матрены спросите. Она обо всем всегда в курсе». Далила кивнула. «Спрошу». Пристально взглянув на Катерину, она неожиданно осведомилась. «А вы себя логически исключаете из смертельной борьбы за Антона?» «Исключаю». «Интересный расклад. Тогда я, кажется, склонна принять предложение Бессарабовой», призналась Далила. «Значит, расследование?» – воскликнула Катерина. «Что ж, пусть будет расследование. Мне-то как раз нечего в этом деле скрывать. Я единственное не планирую загробастать себе Антона». Она резко вскочила, неловко задев угол стола. Ее незакрытая сумка упала на пол. Содержимое разлетелось в разные стороны. Мобильный, записная книжка, расческа, какие-то снимки. Катерина бросилась их поднимать. Самсонова ей помогать. Первое, что попало в руки Долели, было фото Антона. Фотография Кленова в сумочке Катерины? Вовсе не изумилась она. Долела сделала вид, что не обратила внимания на фотографию. Однако Катерина смутилась и грубо воскликнула. «Я больше не могу разговаривать с вами. Простите. Дела». «Это вы извините, что потревожило вас», – сказала Далила и вышла из комнаты. За ужином все сидели с кислыми минами. Альбина Яновна выглядела растерянной. Серафима – сердитой. Катерина – задумчивой. Старательно приготовленную стряпню матрены поглощали в непривычном молчании. Желая внести оживление, Далила выбрала, на свой взгляд, самую безопасную тему и спросила. «А что, дядюшка Бертика действительно известный политик?» Ответ получить она ожидала от Серафимы, поскольку Альберт ее будущий зять. Однако откликнулась Катерина. Поражая Далилу своей говорливостью, она вдруг сообщила. «О да, депутат Бузаев бывший генерал. Он так глуп, что тетя Люба зовет его дегенерал. Когда на «Лексусе» разбился его единственный сын, Бузаев запил, бросил армию, а потом почему-то вспомнил, что у него есть племянник. Протрезвел и начал надоедливо опекать недоумка Бертика. «Вы Бертика видели?» – обратилась она к Далиле. Далила кивнула. «Значит, несложно дальнейшее предсказать», – продолжила Катерина. Умученный Бертиком, Бузаев снова запил и подался в политику. «Теперь он депутат одномандатник. По этому случаю расскажу анекдот прямо из жизни». Далила подумала. «Одно из двух. Или Катерина решила заручиться моими симпатиями, или поругаться с сестрой. Или сразу то и другое». Словно подслушав ее мысль, Серафима изумленно отметила. «Вижу, вы подружились. Давненько я Катьку не видела в приподнятом настроении. Или, сестренка, оно у тебя поднимается, когда ты ругаешь мою родню?» Альбина Яновна шикнула. «Сима». Не мешай ей рассказывать анекдот. Катерина со змеиной улыбочкой обратилась к сестре. «Захожу я как-то к тебе, Серафима, в наш старый дом. И что же? Там вовсю сплетничают о женихе вашей лиски Дворничий меня про Альберта расспрашивает и говорит. Болтают, вроде у него дядюшка дюжи крутой. Интересно, кто он? Уж больно все его хвалите. Я ей сначала вру, а затем говорю уже правду. Бузаев порядочный человек, он депутат-одномандатник. Дворничиха только всплеснула руками. Брехнято поди, одномандатник он, уверенно такой же кобель, как и все. Далила слегка усмехнулась, Серафима позеленела от злости, Альбина Яновна шумно вздохнула. Ох, ну кобель, не кобель, но действительно политика это та черная дыра, в которую проваливается ум, честь и совесть нашей эпохи. А жизнь политика – поход за властью в оковах раба», – продолжила Серафима и возмущенно воскликнула. «Не надоело вам умничать?» «Только и слышу, патриотизм – это то, что политикам приятно видеть других. Патриот – это совсем не тот, кто хочет за Родину умереть, а тот, кто жаждет, чтобы это сделали за него другие. Лучше прямо скажите, чем вам плох наш Альберт?» Альбина Яновна, поджав губы, тихо, но внятно сказала. «Алисе он не равня». «Почему это?» – взвилась и покраснела Сима. «За мать», – ответила Катерина. «Потому что политик ваш слишком усердно работал, чтобы превратиться в известность. Шлялся по тусовкам, на ток-шоу клубился, не пропускал ни одной телеигры. Короче, гулял, нагуливал вес в обществе. Настоящих политиков делает не настоящее дело, а пресса и телевидение. В результате от него плюется теперь вся страна, И мне стыдно, что в нашей семье появляются такие позорные родственники». «В нашей семье привыкли всего добиваться честным трудом», добавила Альбина Яновна, по-прежнему тихо, но решительно. «Дожили», удручилась она и, повысив голос, с достоинством сообщила. «И пусть не думает твой депутат, что мы Алискиной партией очень гордимся». «А кем вы гордитесь вообще?» возмущенно подпрыгнула Серафима. Катерина ответила, «Я дедом горжусь». Альбина Яновна ее поддержала. «Да, я тоже горжусь отцом и своим скромным родом. Липаковы никогда не прикрывались свободой, демократией, электоратом. Ужас, как эти политики обзывают народ! Родея о собственной шкуре, они дьявола готовы расцеловать. А мы, Липаковы, честно служили народу. А ты притащила в наш дом черти что!» Далила покрылась чувством вины и сидела, объятая ужасом. «Выбрала, называется, безобидную тему», — мысленно ругала себя она. Даже кроткую Липакову основательно пробрало. «Чёрти что! Это Альберт вам, чёрти что!» — взвизгнула Серафима. «Ах, вы любите честных людей! Тогда почему вам мой Карликов не подходит?» «Потому что он пьянь», — мигом ставила Катерина. Сима яростно согласилась. «Да, он пьянь. Да запил он когда!» Альбина Яновна немедленно просветила старшую дочь. «Когда ты стала часто рожать?» Серафима зло подтвердила. «Вот именно! Но раньше-то он не пил. Но и раньше мой Карликов вам категорически не подходил. И фамилия его мне не нравилась. И меня вы все не взлюбили только за то, что я стала Карликова». Альбина Яновна простонала. «А внучка моя теперь будет Бузаева?» «Уж лучше бы Карликовой оставалась», – вставила Катерина. Катерина всплеснула руками и возвела глаза к потолку. «Ну надо же!» – рассмеялась она. «Сколько снобизма! Карликов карлик! Бузаев бузит! А Липаковы что делают?» «Липаковы лепят людям правду в глаза, не думая все подряд!» «О чем говорит корень нашей фамилии?» Альбина Яновна посерела. Катерина невозмутимо ответила. «Видимо, наши предки что-то лепили». «Ага!» – злорадно воскликнула Сима. «Думаете, скульпторы они были? Фиг вам! Горбушки они лепили, чудики были и дураки!» Альбина Яновна хлопнула по столу, не кулаком, ладошкой, и громко сказала «Молчать!» «Этак у них далеко зайдет!» – переполошилась Далила. «Передерутся еще! А зачинщица я!» «А как зовут вашего мужа?» – поспешно спросила она Серафиму. «Не игорем ли?» Та изумленно ответила. «Точно, так его и зовут». Далила оживленно воскликнула. «Карликов Игорь? Я его знаю». Альбина Яновна изумилась. «Откуда?» «Я училась с ним в одной школе. Он с Матвеем Самсоновым, с моим бывшим мужем дружил». «Точно, слышала про Самсонова», воскликнула Серафима и уныло добавила. «Как тесен мир!» Задумавшись, она ахнула. «Так что же это выходит?» «Ну, конечно! Ну, да! Раз ваш муж Матвей! Ну, надо же!» Взвизгнула Серафима и радостно поразилась. «Ну и дела!» «Что за дела?» Рассердилась Альбина Яновна. «Ты нам можешь сказать?» Серафима жадным взглядом уставилась на Далилу и смущенно спросила. «Выходит, это вы потрясли школу Игоря? Это вы та тихоня, которая устроила учителям атомный подрыв, а району скандал? Самсонова не смутилась, а с озорной улыбкой кивнула. «Да, это я!»